Глава вторая. О знакомстве с будущими родственниками и сопутствующих неприятностях. Сразу после нашего с эльфиком торжественного обретения друг друга вокруг развернулась бурная деятельность. Старший остроухий вызвал подкрепление, судя по взгляду, очень хотел меня прикончить на месте, как рецидивиста, но истинную пару родственничка трогать было нельзя. Это был первый и пока единственный плюс в данной ситуации — И пока старшенький связывался с караульной, младший в красивой позе лежал на массивных выступающих корнях дерева и страдал. «Великая богиня, как же так, за что? Моя жизнь, моя карьера, моя любовь к прекрасной грели! Я подошла к парнишке, посмотрела на него сверху вниз и утешила. «Не страдай, что-нибудь придумаем. Если поразмыслить, то жалко всех участников вредного попадалого под названием «Истинная пара». Эльф приоткрыл красивый голубой глаз за завесой ресниц, словно сделанных из потемневшего от времени серебра, и неожиданно визгливо воскликнул. «Кто придумает? Кто? Ты, что ли, поганая ведьма? Да моя жизнь кончена! Да мне придется иметь от тебя детей! Да мне придется...» «А ну, цыц!» Низко, но весомо рявкнула я и даже немного силы выпустила, которая облетела эльфенка и мстительно ужалила его пониже спины. Тот с руганью вскочил, а я добавила... «Ты мне, между прочим, тоже не нравишься, но я тебя поганым остроухим не называю». Вернель посмотрел на меня настолько ошеломленным и неверящим взглядом, полным скепсиса, что я, не удержавшись, расхохоталась. Посмотрела на эльфика еще раз и вообще сползла вдоль ствола в освободившуюся удобную ямку в корнях, полную сухого и мягкого мха. «Ой, не могу. <смех> То есть ты действительно считаешь себя подарком судьбы темные боги? <смех> В самом деле считаю, что все по умолчанию рады тому, что твоя костлявая и гласистая персона теперь какое-то время будет под боком. Тебя, видимо, очень мама любит». «Откуда ты знаешь?» — настороженно поинтересовался Вирни. «Ну а таки откуда еще настолько высокая самооценка, мой сладенький? Это во-первых. А во-вторых...» Вспомнился слышанный мной с дерева разговор и мелькнувшая там лоэра Цириль, который мой доблестный нареченный чуть что побежит жаловаться. Именно в этот момент, не дав моему прекрасному светлокудрому его эльфу высказаться на тему того, насколько же ему не повезло, к нам подошел старший. Вздохнул и, склонившись в церемонном поклоне, представился Лэр Гориль из рода Вечно Зеленой Сосны». Прям вот «вечно» и «зеленый». Вот прям по отдельности эти два слова «сурово». «Сурово» и «Лэр», а не «Лоэр», стало быть, не является обладателем титула. «Тильда Ронберг, к вашим услугам». Я коснулась кончиками пальцев полей шляпы и с тоской подумала о том, что для нормального приветствия надо бы прищелкнуть обитыми металлом каблуками, но, увы, они безнадежно тонули в мху. «Откуда вы к нам?» С огромной тоской в красивых, как и у всех эльфов, глазах поинтересовался Гориль. «От столичного университета по распределению в лужайке», — вздохнула я. «Луэжел», — закаменел лицом остроухий. «Мы зовем этот город Луэжел. Вы на территории Ильхимского королевства. Стоит говорить так, как тут принято». «Угу. Зато в миру городок зовут исключительно лужайками. Кстати...» Впечатление молодого Гориль не производит, так что любопытно, застал ли он последнюю войну, в которой эльфы экспансии расширяли свое государство в разные стороны. Правда, так как остроухих было мало и размножались они не очень активно, то после окончания войны вернулись в свои исконные леса. Но на попытки других раз пересмотреть условия договоров и заселить пустующие земли, остроухие реагировали агрессивно, а военно-магическая машина эльфов могла раскатать по косточкам кого угодно. Красивые и очень опасные существа. Жестокие настолько, что вот честное слово, кому бы возникать по поводу темной магии. Пока я размышляла о том, что почему-то все прекрасное в природе очень ядовито, за нами из глубины леса пришла делегация. Она посмотрела на меня, на верни и в заключении почему-то на подозрительно молчаливого Жозика. И пригласила меня в гости. Вернее, передала приглашение главы рода Вечно зеленой Сосны. Мама! В глазах Вирни вспыхнула радость ребенка, которого вот-вот избавят от общества плохой и злой тети ведьмы. Будущая свекровь, мрачно подумала я. Надо срочно что-то придумать, срочно. Не могу же я на самом деле настолько радикально вляпаться, чтобы мне действительно придется стать женой этого вот малохольного. В круглой гостиной царила напряженная тишина. Резиденция клана вечно зеленых сосен пряталась где-то в дремучих далях Ильхима. И я стояла в просторной круглой гостиной, расположенной в стволе огромного дерева, и раз за разом косилась в огромное окно. Потому что слухи не врали. Эльфийский лес был действительно прекрасен. Исполины деревья, насыщенно зеленые листики перемешивались с серебряными или золотыми, на них искрились солнечные лучи, и это было до боли просто упоительно красиво. Окончательно прилипнуть к окнам я не могла, вовсе не из-за переизбытка хорошего воспитания, а просто потому, что в помещении разворачивалась не менее потрясающая картина, а точнее, даже представление. Вирни отпевали. Вот действительно, он с трагическим, но стойким выражением лица сидел в кресле, а над ним стояла высокая, тонкая и поразительно красивая золотоволосая эльфийка без возраста — Ее изящные пальцы так сильно сжимали платок, что побелели от напряжения, а пословно выточенной искусным скульптором щеке скатывалась хрустальная слеза. Мне тоже очень захотелось платочек, потому что, находясь в театре на представлении в стиле драма, конечно же, полагается рыдать в финале. Спектакль взял свое начало ровно пять минут назад — После того, как мы зашли в гостиную, где восхитительная Цириль изволила вышивать на пяльцах, и официально сообщили ей радостную весть о том, что Верни обрел истинную пару, ну и на меня показали. Мама, я буду сильным. Трагическим шепотом поведал Верниель, беря в обе руки ладонь своей матушки и горячо целуя. Твой сын и наследник не запятнает себя младуши, мой мальчик. Лоэра поднесла свободную ладонь ко рту и горестно в нее всхлипнула. Я переглянулась с Жозиком, в чьих желтых глазах светился такой же восторг, как и в моих, но пока он предусмотрительно молчал. С каждым мгновением мне становилось все больше и больше себя жалко. А еще страшно, потому как перспектива не то, что жизни, а хотя бы общения с этими эльфами меня совсем, совсем не радовала. Лоэра Цириль рухнула, словно подломленное дерево, и возрыдала в плечо сына. Но даже это было настолько красиво и мелодично, что оставалось лишь аплодировать, особенно когда она махнула рукой и совершенно спокойным тоном сказала «Оставьте нас все». Гориль послушно откланялся и выразительно скосил глаза на дверь, намекая, что мне тоже хорошо бы удалиться и позволить матери скорбеть над загубленной сыновьей судьбой. Но у меня были несколько иные планы, да и все это веселье начало утомлять, потому я скрестила руки и покачала головой, показывая, что никуда не пойду. Гориль повел плечами и удалился, на прощание бросив на меня сочувствующий взгляд. Прекрасная главная леди рода вечной Зеленой Сосны оторвалась от сыночка и, выпрямившись, выразительно изогнула темную золотую бровь и проговорила. «Я неясно выразилась. Мы с вами побеседуем позже, девушка, и решим, на каких именно правах вы остаетесь в этом доме». «Сразу оговорюсь, что недоразумение с истинной парой, как и неизбежная свадьба, не делает вас и близко приближенной к статусу даже обычной эльфы-служанки. Вы лишь ведьма, темная ведьма, которой повезло охмутать Лоэра Верниэли и... «Ничего, если я прерву поток оскорблений». Я в начале фразы добавила в голос низких нот и повысила громкость. Почти сразу продолжила, убедившись, что Цириль затихла, ошеломленная моей смелостью. «Мне кажется, что правила хорошего тона, обязывающие дослушать собеседника, не распространяются на те случаи, когда он тебя унижает». «Унижение? Лишь констатация факта, ведьма». «Какие в эльфийском лицу интересные понятия о нейтральных фактах?» фыркнула я в ответ. В этот момент от двери раздалось несколько коротких хлопков, и, повернув голову, я увидела, что в проеме стоит невысокий эльф без возраста с длинной, практически до колен, серебряной косой. «Муж мой», — явно недовольным тоном проговорила прекраснейшая Цириль. «Жена моя», — бесконечно ехидным тоном ответствовал новоприбывший, глава рода, а после он перевел на меня взгляд, такой же серебряный, как его волосы, и полуутвердительно произнес. «А также истинная пара моего наследника?» «Здравствуйте! Позвольте представиться. Тильда Ронберг. К вашим услугам!» «На этот раз у меня получилось и полей шляпы коснуться нужным жестом, и с правильным изгибом пальцев, и щелкнуть каблуками. О, еще и дипломированная ведьмочка высшей категории!» «Окинул меня очередным веселым взглядом этот со всех сторон достойный мужчина, который отлично разбирается в жестикуляции приветствия магов, потому как и что мы делаем, можно понять очень много, от статуса образования до участия в боевых операциях». «Тейрлин!» — супруга главы гневно сверкнула синими очами. «И это все, что ты можешь сказать?» «Конечно же не все», — оскорбленно взглянул на нее эльф, и отвесил мне церемонный поклон, выверенный до последнего миллиметра. Лоэр Терлин, глава рода Белого Шиповника и мессир рода Вечно Зеленой Сосны. Так сложно у меня с Геральдикой особенностями эльфийской аристократии. Вроде как глава — это глава, а мессир — наместник, то есть сохраняющий кресло до того момента, как подрастет наследник. Этот титул носят отцы после рождения сыновей — Видимо, для рода шиповника у него наследников еще нет. «Очень приятно познакомиться», — ответил за меня Жозефин, церемонно выйдя вперед, и деловито предложил. «Поговорим, как мужчина с мужчиной?» «Говорящий?» — удивленно охнула маменька моего нареченного. «А почему молчал раньше?» «До этого в комнате не было никого достойного беседы». С достоинством ответил Жозик и весомо добавил свой главный аргумент. «Никого с яйцами». «А-а-а!» от гнева побагровел, а Цириль, наоборот, побледнела. «Животные в этом доме не живут». «А змеи не, не животные?» ехидно спросил кот. «Змеи, рептилии и едят животных». Судя по прищуренным глазам, синим, как глубокая озерная гладь, У Жозика только что появился первый в эльфийском лесу враг. И я кашлянула, попытавшись как-то разрядить обстановку, и вынесла, как мне показалось, конструктивное предложение. «Уважаемые лоэры и лоэра, так как никто из нас не в восторге от сложившейся ситуации, то предлагаю для начала отправить меня в Луэжел. Все же я прибыла сюда не с развлекательной миссией, а по заявке Ильхимского престола». потому даже внезапно свалившееся на меня счастье в лице вашего сына не должно мешать выполнению задачи. «Луэжел?» Острые ушки Цириль воодушевленно шевельнулись. «Вы собираетесь жить там? Но это недопустимо, ввиду того, что вы пара и...» «Если я правильно помню, то поведение состоящих в связке истинности не регламентировано. категорично и решительно заявила я. «Но как так?» На лице женщины мелькнуло вполне искреннее недоумение. «Вы же должны поселиться вместе, обручиться, а спустя год пожениться». «Повторюсь, не припомню законодательного регламента на эту тему», твердо ответила я, совершенно уверенная в своей правоте, потому что темой одной из недавних курсовых как раз было то, какие магические явления отражены в законах, а какие нет. Истинные пары всегда женились добровольно, потому что не могли иначе. Мужчин притягивало к своим женщинам, да и те вспыхивали. Но жениться вовсе не обязательно, хотя бы потому, что в истории случались прецеденты, когда парой становились двое мужчин или две женщины, или вообще те, на кого снизошло благословение, настолько разнились в возрасте, что сочетание браком было невозможно. Вывод? Можно. Можно как-то выкрутиться из этой западни, и я сделаю все, чтобы у меня это получилось. В любом случае, я приглашаю вас. Луэр Тайрлин еще раз элегантно поклонился, но на этот раз коту. «Жозефин», — с достоинством ответил мой фамильяр. «Вас, Жозефин, и вашу очаровательную хозяйку в кабинет. Там мы обговорим детали, так как в ближайшем будущем нам будет сложно избавиться от общества друг друга. Дорогая ты с нами?» «Нет». «Я останусь с Вернелем. «Отлично. Утешь мальчика». И снова в этой фразе скользнула совсем несвойственная отцовской любви ирония. А мы с Жозиком зашагали вслед за невысоким для эльфа Луэром, на котором даже лиловая серебряная хламида смотрелась величественно. длинющая коса завлекательно покачивалась, и, скосив взгляд на Жозефина, я улыбнулась, заметив характерный охотничий азарт. Надеюсь, ему хватит самообладания. В кабинете Мессира, рода зеленой сосны, мы провели около получаса, в процессе которых, впрочем, не смогли прийти к консенсусу. Лоер мягко настаивал, что как бы то ни было, но я теперь не чужая роду и, стала быть, должна проживать в Луэж... Тьфу, в лужайках. В общем, вести соответствующий богатому роду образ жизни уж точно не прозябать в общежитии. И я же пользоваться чужими деньгами отказывалась на отрез и неоднократно перебивала Жозика, который, напротив, считал, что эльф все делает очень правильно и, конечно же, надо взять у него такой привлекательно пухлый мешочек с монетами. В конце концов... Я не выдержала, и не сильно, но выразительно наступила кончиком ботинка на азарт, находящий туда-сюда белый хвост. Жозефин оскорбился, но намек понял, и дальше сидел смирно. В итоге уговорились мы на том, что нужно будет встретиться повторно через несколько дней и решить, что и как делать. К счастью, глава рода оказался адекватным и целиком разделял мое желание попробовать избавиться от метки истинной пары. Потом спустились в нижнюю залу, и там штатный телепортатор перенес нас в лужайки, обрадовавшись, что последний перенос он устроил как раз туда, и не придется заново рассчитывать координаты. Эльфийские лужайки получасом ранее. Отчеты от подчиненных часто крайне сомнительная штука, особенно если подчиненные откровенно так себе. Ваша светлость я добыл, громогласно заявил очень гордый собой здоровенный детина. «Молодец, лиц. Высокий худощавый эльф напряженно подался вперед. «Покажи!» «Ща!» Радостно фыркнул маг от манер которого высокородного Остроухова всякий раз брала оторопь. Запустил руку в подпространство и достал оттуда лопату. Она и никак не походила на цель поисков, потому человек смущенно кашлянул и засунул ее обратно. Еще немного порыскав в кармане, наконец, вынул искомое. и шваркнул на красивый лакированный стол, растущий из стены единым монолитом, нечто. Нечто было завернуто в наполовину истлевшую ткань, и от этого свертка в разные стороны разлетелись комья земли. Эльф с непроницаемым выражением лица поднял свиток с ценным распоряжением, которое дописывал до явления помощника, и встряхнул его от налипшей грязи. «В общем, все прошло отлично!» Человек на происшествие вообще не обратил никакого внимания, А лишь подбоченился и начал рассказывать. «Портал я построил, значится, а в лесу прошел по маячкам, проверил все и начал копать. Разве что одна накладочка с ведьмой случилась, но...» «Повтори», — ледяным голосом бросил эльф. С детиной, как луковая шелуха, слетела бравада, он начал нервно комкать в руках свою шапку и, судя по тоске в глазах, мечтал куда-то сбежать. Подобная реакция на более изящного по комплекции эльфа могла бы вызвать удивление, если бы не флер власти и силы у последнего. «Эм, в лесу была ведьма», — наконец выдал лиц и замолчал, мысленно проклиная свою жажду денег и легкой наживы, что заставили принять предложение остроухой светлости. «Какая ведьма!» Сереброволосый эльф порывисто развернулся, вперив подчиненного злой взгляд. Потом неторопливо обошел вокруг человеческого мага, и тот с тоской подумал, что эльфы все же на редкость мерзкие существа. Вот вроде остроухий должен любить цветочки все живое, в том числе и в лице подчиненного, а демонический хрен тебе, а не любовь. Такое ощущение, что вокруг огромный змей круги наворачивает и размышляет, достаточно ли он сыт, сразу незадачливую добычу жрать или подождать, пока проголодается. Не знаю, какая. Мак незамутнённым взглядом уставился на начальство. Я не рассматривал. Лиц. Там вообще никого не должно было быть. «Так никого и не было», — бесхитростно ответил человек. «Только я и видимо, Страшная до ужаса. Вроде только фигура ее между деревьев показалась, а таким беспроглядным ужасом повеяло, что я едва прямо там не окочурился». «Опять пил? Ну а что?» Должны же быть какие-то логические объяснения пригрезившимся ведьмам. Да ни капли, ваша благородь. Тогда откуда там взялись посторонние? Я набросил сеть на тот участок леса. Я подкупил стражников. Я договорился с Лешами, чтобы они перепутали все тропы, и в тот квадрат нельзя было выйти просто физически. Так это ж ведьма! Прилетело, наверное! простодушно повел широкими плечами портальщик. Свободен. процедил эльф, понимая, что объяснять человеку такие высокие материи, как работа ментальных сетей, дохлый номер, а конкретно этому человеку не просто дохлый, а уже истлевший. «А награда?» Злобный выдох, звяканье мешочка с монетами и довольный возглас человека. «Что еще сделать, ваш благородь?» «Клумбы во дворе перекопай». «Будет сделано!» Нерадивый работник покинул помещение И остроухая светлость, хозяин роскошного особняка на одной из центральных улиц Лужаек, осел в свое кресло и обреченно подумал, что путь к власти, к сожалению, оказался усеян не только трудностями, но еще и дураками. Особо печалило то, что последние, по идее, должны были помогать справляться с первыми. И если лоэр Хелверилл знал, как поступать с проблемами, то с человеческим идиотизмом в худшем его проявлении столкнулся впервые. В разгар грустных мыслей о несовершенстве человеческой нации и отдельно взятых ее представителей раздался деликатный стук в дверь. «Мой лоэр», — мелодично пропела его помощница и отвесила легкий поклон. «К вам гости». «Я занят». Хелверилл взял одну из кисточек, стоящих в стаканчике для канцелярских принадлежностей, и противоположным ее концом подцепил ветхую ткань, что окутывала добычу лица. «Но это лоэра Цириль». боюсь, она уже в курсе, что вы дома. Это меняло дело. «Где она?» «Достопочтенная Луэра пьет чай в голубой гостиной». «Я спущусь через пять минут». «Как скажете, мой Луэр». Эльфика вновь поклонилась и неслышно вышла из кабинета. Хелверил аккуратно поместил добытый предмет в сейф, закрыл его на несколько замков, но успокоился лишь после того, как повесил еще и несколько степеней чар. Выпрямился... одернул сюртук и отважно отправился прямо в лапы к дракону, к драгоценной старшей родственнице. Как только он вошел в голубую гостиную, мгновенно ощутил эмоциональный флёр, горе и тоски. Эта волна плыла по помещению вместе с тонкими всхлипами красивой эльфийки, чей возраст практически не угадывался, разве что глубокие синие глаза казались временами такими жестокими. Но не сейчас. «Мой мальчик!» Очередной всхлип. Мой бедный мальчик, мой наследник, мой верни. Светлого неба вам, Лоэра Цириль, ровно поздоровался Хел Верил. Ваш визит внезапен, и не сказать, чтобы особо приятен. Сядь рядом со мной, Хел. Эльфа изящно повела ладонью. Грустим вместе. Может, вы все же расскажете, какая именно печаль омрачила небесную синеву ваших прекрасных глаз. привычно добавил витиеватости мужчина, присев рядом с эльфийкой. «Верни, встретил истинную пару». «Ну так это же хорошо». Эльфа обожгла его таким злым взглядом, что Хелверилл подавился поздравлением и надеждой, что теперь-то капризный мальчишка наконец-то повзрослеет, особенно если девушка сообразительная и настоит на отъезде из материнского древа. «Пара! Темная ведьма! Она никак не должна была там оказаться!» «Отпустила мальчика погулять, называется!» «Но ведь это была всего лишь проверка внутреннего периметра!» «Как туда вообще попала эта вульгарная девица?» «Так, что-то он сегодня уже слышал про ведьм, которые не должны были попасть на определенный участок леса». «Где он ее нашел?» — осторожно спросил Хэл. «В дозоре». Цириль промокнула платочком влажные глаза. «Это все глупое стремление Тейрлина!» Пытается сделать из моего верни салдофона. Ага, в дозоре, на одном из квадратов внутреннего периметра. Слишком много совпадений для случайности. В светлом, на малость параноидальном мозгу Лоэра Хелверила начало рождаться его величество подозрение: а что, если эта ведьма знает про план и попытается помешать? Так-так, нельзя торопиться. Нужно все тщательно обдумать, и, возможно,. подобраться к темной поближе. Хел, сделай что-нибудь!» В его тревожные мысли ворвался высокий голос родственницы. «Распорядиться принести еще чаю?» немного рассеянно предложил эльф. «Нет! Сделай что-нибудь с ведьмой! Освободи моего сына!» «Например!» Осторожно попытался он выяснить, что Цириль имеет в виду. «Что угодно! Ты же помнишь, что за тобой должок, милый? Пришло время расплаты!» Убери ее с моей дороги.